Глава 25 Обеденный зал преобразился. Ярко светились хрустальные люстры под потолком. На столах горели свечи в старинных канделябрах. а роскоши столовых приборов позавидовала бы даже английская королева. Спускаясь по лестнице вслед за Агаты, Лиза поймала себя на мысли, что будто наблюдает сцену из странного черно-белого фильма. Смесь вечеринки у семейки Адамсов и приема в честь Джеймса Бонда. Не меньше двадцати человек, мужчины и женщины, одетые в элегантное черное, негромко переговаривались, а завидев Лизу, дружно салютовали бокалами в знак приветствия. «Доброго здравия, и пусть сила не оставит вас в бою», — подсказала Агата ей на ухо. «Доброго здравия», — повторила Лиза неуверенно и умолкла. Агата подтолкнула ее вперед, и Лиза едва не наступила на длинную полу своего мерцающего платья, преодолевая последнюю ступеньку я представлю тебя гостям из других ковинов. Они будут пытаться прочесть тебя, так что закрывайся и защищайся. Надень на себя уверенность, как щит. Сегодня ты наша предводительница, и это все, что нужно знать посторонним. Лиза кивнула. Потом сосредоточилась, выстраивая мысленно вокруг себя непроницаемую зеркальную броню. Пусть увидят то, что хотят, и не разглядят ее страхи. Достаточно того, что Виктория манипулирует ею, «Ни к чему давать шанс кому-то еще». Пока Агата знакомила ее с прибывшими, Лиза обнаружила, что каждый из них установил ментальную защиту. Неужели Никита был прав? И вместо того, чтобы объединиться, ведьмы по всему миру только и делают, что пытаются друг другу навредить. Она осторожно прощупывала каждого костя встречая только внутреннее сопротивление и напускную доброжелательность. Похоже, под руководством Виктории этот ковен успел заработать репутацию недружелюбного места. Гостям вышла Александра. Моментально потеряв интерес к Лизе, ведьмы и ведьмаки окружили ее, интересуясь состоянием Виктории и мнением о новой Верховной. Саша выглядела ослепительно, лучезарно улыбалась. Лиза невольно отметила, что она гораздо лучше подходит для того, чтобы быть на людях и пускать пыль в глаза. Воспользовавшись тем, что внимание к ней ослабло, Лиза принялась разглядывать присутствующих, не стесняясь. Поискала глазами трех ведьм-коллег, но в зале их не было. Неужели Виктория велела не показывать у гостям? Судя по тому, что Лиза успела узнать о Верховной, это вполне в ее духе. Возмутившись, девушка решила сейчас же поговорить об этом с Агатой. В конце концов, праздник устроили ради нее, и она имеет право решать, кто будет пить шампанское и есть устриц на вечеринке. Пусть Лиза и не настоящая Верховная, Но почему бы и не воспользоваться ситуацией? Насолить Виктории и заодно порадовать тех, кто пострадал из-за нее? Лиза шагнула к Агате, но путь преградила женщина из числа гостей. А что же, Виктория сама не почтит нас своим присутствием? Приблизившаяся ведьма говорила с легким восточным акцентом, и, судя по смуглой коже и чертам лица, приехала из ближнего зарубежья. Или ослабла настолько, что не встает с кровати? Говорят, такие ведьмы, как она, долго не умирают хотя тело давно не жизнеспособно. Лиза перехватила бокал с сервировочного столика, который катила мимо официантка. «Думаю о ее планах, лучше поинтересоваться у Агаты. Когда я видела Викторию последний раз, она и не походила на умирающую». «Вот как?» Ведьма насмешливо скривила губы, наблюдая, как Лиза нервными глотками опустошает бокал. «К чему же тогда передача полномочий? Может, она устала от публичности и хочет посвятить остаток жизни детям?» О, какой печальный конец для этой семьи! Все ждали от потомков Виктории необычайной силы и магической воли. Но Александр годится разве что в светские львиц. Вот у мальчика был потенциал, но Виктория его переоценила. В первой же серьёзной схватке он пострадал, и, судя по тому, что мы много лет не видели его с ней на собраниях круглого стола, так и не оправился. При упоминании о Никите Лиза побледнела, и от собеседницы это не укрылось. Сочувствуй, дорогая, тебе придется не только восстанавливать ковен, но и заботиться о здешнем сборище коллег. Она внимательно оглядела Лизу с ног до головы и добавила тише: Говорят, наши норвежские сестры построили в горах пансион для бывших боевых ведьм, говоря об этом с их верховной на круглом столе. Может, взамен она попросит тебя помочь с местными монстрами, но оно того стоит. Тебе и так предстоит много работы, обузы ни к чему. «Спасибо за совет», — ровно произнесла Лиза. «Учту. Меня зовут Дилара», — восточная ведьма подмигнула. «Мой Ковен готов обсудить сотрудничество на круглом столе. Уверена, в отличие от Виктории, с тобой будет проще договориться». «Я запомню», — обещала Лиза и потянулась за следующим бокалом. Агата встревоженно оглянулась на нее. Лиза через силу улыбнулась и помахала ей рукой. Лезть на роженые, провоцировать Викторию резко расхотелось. После случившейся пару часов назад истерики, ей и так с трудом удалось взять себя в руки. Чтобы выйти невредимой из всего этого, придется играть по чужим правилам и смотреть в оба. Сделать вид, что смирилась со своей ролью, готова выполнить все, что они хотят, и не позволить себя раскусить. Еще немного покружив среди гостей, похожий на Дракулу из черно-белого фильма «Ведьмак» картинно поцеловал ей руку, Ведьма с цветами в волосах поинтересовалась, не планирует ли она, вступив в должность, уделить больше внимания проблемам экологии и траволечению, Лиза отошла к окну. От выпитого на голодный желудок шампанского противно заныла голова. Узкое платье давило на грудную клетку и мешало дышать. «Нужно держаться», — сказала себе девушка и выпрямила спину, вглядываясь в лица собравшихся. Любопытство взяло верх над гудящей висках тревогой столько ведьма ведьмаков разом она не видела никогда и сомневалась сможет ли увидеть вновь несмотря на то что их традиции и методы вызывали неприязнь лизе было интересно наблюдать за обладающими силой такими же как и она от толпы отделилась александра подошла к ней и тихо прошептала чертовы стервятники приехали убедиться что моя мама больше не угроза для них попировать на костях ничего Когда я стану верховной ведьмой, я всем покажу. Лиза хотела отвернуться, но Саша перехватила ее за руку. — А ты что? Нравится подыгрывать им? Строите себя великую главнокомандующую! — Отпусти! Неожиданно для себя Лиза рассердилась и сбросила руку девушки со своей. Прекрасно знаешь, что мне весь этот фарс не интересен. Твое любопытство просто искрит в воздухе. Я вижу, как ты смотришь на них, так что не ври. По расширенным зрачкам Лиза поняла, что Саша пьяна и плохо управляет собой, поэтому ответила ровно, чтобы не раззадоривать. — Вовсе нет. Я не хочу иметь ничего общего со всеми вами, ни с кем из вас. — А как же, братик, тебе он больше не интересен? Как жаль. А ведь он буквально умирает от твоего невнимания. — Что? — слишком громко переспросила Лиза. Часть присутствующих оглянулись на девушек. Но Саша громко рассмеялась, делая вид, что они просто болтают. «Ничего, тупая ты идиотка», — процедила она. «Ему и так досталось. Мама делает все возможное, чтобы облегчить его существование. А тут появляешься ты. Сначала играешь с ним в любовь, а потом бросаешь». Я его не бросала, с трудом выговорила Лиза. «Я просто хотела увидеть его в реальности, а он...» «То есть ты готова была его увидеть по-настоящему?» С недоверием перебила Саша и снова схватила ее за руку, больно оцарапав ногтями. «Несмотря на его состояние?» «Какое состояние?» Несколько секунд они стояли друг напротив друга. Лиза с вопросом в глазах и Александра, изо всех сил пытающаяся прочесть ее реальные чувства. Ведьма ясно ощущала, как тяжело это дается дочери Верховной. а так ты не в курсе. Знаешь, я сама тебя к нему отведу!» Сверкнув, была зубы улыбкой, Александра сунула ей что-то в руку. «Но для начала вот, возьми. Примешь, когда будешь одна». Это поможет тебе кое-что вспомнить, чтобы понять, что именно происходит между тобой и Никитой. Что это такое? Лиза рожала пальцы и увидела маленький пластиковый контейнер с одной единственной таблеткой внутри. Только никому не сболтни. Это из моих личных запасов. Не бойся, не отравишься. Хотя похмелье точно будет. Сначала прими, потом выходи в астрал. Зачем? Чтобы вспомнить, где вы встретились в первый раз. Лицо Саши на мгновение исказилось яростью, но она быстро взяла себя в руки и снова улыбнулась. «Я люблю своего брата. Он не виноват в том, что не оправдал маминых ожиданий. Каждый год она устраивает ему астральные приключения с кем-нибудь из новобранцев. А чтобы он не страдал потом от разлуки с вами, блокирует эти воспоминания. Это легко, когда человек не может поставить защиту на физическом уровне, а он теперь не может. Обычно все проходит гладко, но вот тебя он почему-то не забыл. Нашел и даже привел сюда быстрее, чем Агат провернул свою вербовку». У Лизы перехватило дыхание. «Я не понимаю, что значит астральное приключение? Мы с ним действительно встречались раньше?» «Прими то, что в коробочке, узнаешь». Лиза еще раз взглянула на контейнер. На крышке был начерчен маркером сигел. Лиза без труда прочла подпись Агаты. «Значит, именно она приготовила таблетку, чем бы то ни была». «Ты только не думай, что я тебе помогаю, и все такое», – торопливо добавила Саша. «Ты мне не нравишься. Меня бесит, что Никита от тебя без ума. Я даже хотела тебя убить сразу, как ты приехала, но он, дурачок, вмешался. А потом мама решила, что может использовать тебя в нашем плане. Так что прими таблетку. Вспоминай, что у вас там было. Потом я отведу тебя к нему. И либо живите долго и счастливо, либо сделай так, чтобы он о тебе забыл, используя то, что узнаешь. Ясно?» Да. Лиза зажала контейнер в кулаке. «Тогда до встречи!» Александра тряхнула волосами и направилась к кому-то из гостей. Лиза проводила ее взглядом, осознавая, что она не врет. Ставить ментальную защиту у Саши получалось плохо. Ускользнув от бдительной Агаты, старшую ведьму удачно отвлекли две гости, близнецы с белыми, как снег, волосами в контраст с черным вечерним платьем, Лиза поднялась по лестнице в жилой корпус. Мысли хаотично метались в голове. Она сказала себе, что зря надеяться, ничего хорошего из этого наверняка не выйдет, но интуиция говорила иное. Что-то правильное, что-то забытое стучалось из подсознания и никак не облекалось в слова и образы. Может, дело вовсе не в том, что она влюбилась, или не только в этом. Когда Никита впервые заговорил с ней во сне, Лиза была уверена, что уже знает его. И то, что заставило ее последовать его указаниям, бросить дом и друзей, чтобы присоединиться к ордену ведьм, Вовсе не страх от просыпающейся силы и не просто желание встретиться с ним, что-то иное. Она скинула туфли и легла на кровать. Ночка и Лютик играли с соломенной мышкой, поочередно отбирая друг у друга, и не обращали на хозяйку внимания. — Ты слышишь меня? Что-нибудь помнишь о том, что с нами произошло? — спросила Лиза вслух, обращаясь к Никите, но, как и прежде, ворон никак не отреагировал на слова. Тогда она открыла контейнер и быстро, чтобы не передумать, запрокинула голову и проглотила таблетку. «От горечи рот наполнился слюной, зверобой, полынь и тысячелистник», — сразу определила Лиза. Еще шалфей, бакопа и что-то еще неорганическое». Подавив приступ паники от мысли, что проглотила странную смесь, девушка глубоко вдохнула и пропела ноту «ключ».